Глава одиннадцатая. Династии и племена. Никогда, и в частности во время моего пребывания во Франкфурте, я не сомневался в том, что ключ германской политики находится в руках государя и династий, а не у публицистики, в парламенте и прессе, и не у баррикады. Общественное мнение образованных людей в парламенте и в прессе могло оказывать на династии влияние. сдерживающие или поощряющие их решимость. Но вместе с тем эти выступления, пожалуй, чаще усиливали сопротивление династии, нежели оказывали на них давление в национальном направлении. Более слабые династии искали опоры, примыкая к национальному делу. Те же государи и владетельные дома, которые в большей мере чувствовали себя способными к сопротивлению, относились к этому движению с недоверием. ибо укрепление немецкого единства было связано с ограничением их независимости в пользу центральной власти или народного представительства. Прусская династия могла предвидеть, что с усилением ее мощи и влияния гегемония в будущей германской империи будет в конце концов принадлежать ей. Можно было также предугадать, что капитись деминутио, умаление прав, которого так опасались прочие династии, послужит ей на пользу. если только оно не будет поглощено национальным парламентом. С тех пор, как во франкфуртском союзном Семе идея австро-прусского дуализма в Германии, под впечатлением которой я туда явился, уступила место сознанию необходимости оградить наше положение от нападок и хитроумных интриг председательствовавшей в Семе державы, после того, как я уверился, что взаимное сближение Австрии и Пруссии представляет собой юношескую мечту, возникшую под влиянием освободительных войн и школы. После того, как я убедился, наконец, что той Австрии, на которую я до тех пор рассчитывал, для Пруссии не существует. После всего этого во мне созрело убеждение, что, опираясь на авторитет союзного сейма, Пруссия не сможет вернуть себе даже то положение, какое она занимала в Союзе до марта 1848 года». Я уже не говорю о том, что невозможно была такая реформа союзной конституции, которая открывала бы перед немецким народом перспективу осуществления его притязаний на существование, в международно-правовом смысле, в качестве одной из великих европейских наций. Помню, какой поворот совершился в моих взглядах, когда во Франкфурте мне пришлось прочесть до того мне неизвестную депешу князя Шварценберга от 7 декабря 1850 года. которой он излагал итоги Ольмюца так, будто от него зависело унизить Пруссию или же великодушно простить ее. Мекленбургские послания господин фон Эрцен, человек честных консервативных убеждений и одних со мной взглядов на дуалистическую политику, с которым я беседовал по этому поводу, старался успокоить меня, видя, до какой степени шварценберговская депеша задела мои прусские чувства. Несмотря на оскорбительную для чувств пруссака унизительность наших выступлений в Ольмюце и Дрездене, я приехал во Франкфурт еще благожелательно настроенным к Австрии, но, ознакомившись там по официальным документам с шварценберговской политикой «Авелер-Пуис-Демолер» – унизить, затем уничтожить – я утратил мои юношеские иллюзии. Гордеев узел наших германских взаимоотношений не допускал полюбовного дуалистического развязывания –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 а в династических взаимоотношениях коренится первооснова центробежных сил. Усиливается не тяга к племенной самобытности – швабской, нижнесаксонской, тюрингенской, а обособление областей господства отдельных владетельных домов, выделившихся в качестве династий брауншвейгской, брабанской, петельсбахской для династического участия в организме нации. Единство Баварского королевства зиждется не только на баварском племени, обитающем на юге Баварии и в Австрии. Аугсбургские швапы, фальский алиман и майнский франк – люди очень различного происхождения, с тем же удовлетворением называют себя баварцами, как и старобаварицу в Мюнхене и в Лансгуте, исключительно потому, что на протяжении трех поколений они связаны с последними общностью династии. Наиболее резко выраженные племенные типы – верхненемецкий, нижненемецкий, саксонский – выделяются в силу династических влияний Рещи и сильнее остальных племен. Немецкая любовь к родине нуждается в государе, на котором сосредотачиваются чувства приверженности. Если вообразить себе такое положение, что все немецкие династии внезапно оказались бы устраненными, то представляется маловероятным, чтобы среди трений европейской политики немецкое национальное чувство способно было обеспечить единство всех немцев в международно-правовом смысле, хотя бы только в форме федерации ганзейских городов и имперских деревень. Лишившись связующего начала, которое заложено в сознании сословной общности владетельных князей, немцы стали бы добычей более крепко спаянных наций. Исторически наиболее резко выраженной племенной самобытностью, безусловно, отличаются в Германии пруссаки, и все же никто не сумеет с уверенностью ответить на вопрос, сохранится ли государственное единство Пруссии, если представить себе, что династия Гугенсолернов или какая-либо иная, законно ей наследовавшая, исчезнет. Можно ли считать несомненным, что восточная и западная часть Пруссии, померанцы, ганноверцы, гольштейнцы и селесцы, что Аахин и Кенигсберг, объединенные в неделимом прусском национальном государстве, продолжали бы и без династии жить по-прежнему? Сохранила ли бы Бавария, если представить ее себе изолированно, свою крепкую сплоченность, если бы династия Виттельсбахов бесследно исчезла. Некоторые династии имеют кое-какие воспоминания, которые как раз не особенно способны пробудить преданность в разнородных частях, из коих исторически сложились эти государства. У Шлесвиг-Гольштейна совершенно нет династических воспоминаний, особенно в антиготорнском духе, и все же одна лишь перспектива создать вновь самостоятельный маленький двор с министрами, гофмаршалами, орденами и вести жизнь самостоятельного малого государства за счет выполнения Пруссии и Австрии своих союзных обязательств вызвало в Приэльбских герцогствах довольно сильное партикулеристское движение. Великое герцогство Баден не имеет со времен Маркграфа Людвига, героя Белграда, почти никаких династических преданий. Быстрый рост этого маленького княжества в Рейнском союзе под французским покровительством Придворная жизнь последних герцогов старой линии, брачная связь с домом Багарне, история с Каспаром Гаузером, революционные события 1832 года, изгнание дружественно настроенного к бюргерству великого герцога Леопольда, изгнание правящего дома в 1849 году – все это не могло сломить силу повиновения страны своей династии. И в 1866 году Баден воевал против Пруссии и немецкой национальной идеи,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 имеющих еще больше оправдания. Неспособность выполнить эту задачу ослабляет до известной степени симпатию, которую мне внушает вассальная верность брауншвейкским курфюрстам. Всюду, где немецкое национальное чувство вступает в борьбу с партикуляризмом, я вижу все же большую силу в первом, ведь сам партикуляризм и прусский также возник из возмущения против всенемецкой общности, против императора и империи путем отпадения их обоих. при поддержке папы, а впоследствии французов, в общем, при чуждом романском содействии, неизменно и одинаково вредным и опасным для всенемецкой общности. Для устремления вельфов на все времена остается определяющий первое веха на их историческом пути – от падения Генри Халюва перед битвой при Линьяно, дезертирство по отношению к императору и империи в личных и династических интересах в момент самой тяжелой и самой опасной борьбы. Династические интересы оправданы в Германии лишь настолько, насколько они приспособляются к общим национальным интересам империи, с коими они прекрасно могут идти рука об руку, владетельный герцог по старинному верной империи, при определенных обстоятельствах полезней для общего дела, нежели непосредственное отношения императора к герцогским вассалом Но если бы династические интересы стали угрожать нам новым раздроблением и бессилием нации, то их следовало бы свести к надлежащим размерам. Немецкий народ и его национальная жизнь не могут быть подельны, как частная собственность, между отдельными князьями. Я всегда был того мнения, что это соображение применимо в такой же мере к Бранденбургской династии, как к Баварской, Вельской и прочим династиям. Если бы осуществление моих немецких национальных чувств требовало разрыва с Бранденбургским владетельным домом и выступления против него, я оказался бы в отношении к нему безоружным. Но историческое предопределение было таково, что моих талантов придворного оказалось достаточно, чтобы привлечь короля, а тем самым и его армию на сторону германского дела. Против прусского партикуляризма мне пришлось выдержать, пожалуй, даже более трудную борьбу, нежели против партикуляризма остальных немецких государств и династий. И эта борьба осложнялась для меня еще моей врожденной преданностью императору Вильгельму I. И все же, несмотря на сильные династические устремления императора, но, с другой стороны, благодаря его династически обоснованным национальным устремлениям, которые в решающие моменты всегда усиливались, мне, в конце концов, всегда удавалось привлечь императора на сторону германского направления нашего развития, даже тогда, когда со всех сторон настаивали на более династическом и партикулеристском направлении. В ситуации, создавшейся в Никольсбурге, мне удалось достигнуть этого лишь при содействии тогдашнего кронпринца. Территориальный суверенитет отдельных владетельных князей в ходе немецкой истории приобрел неестественно большое значение. Отдельные династии, не исключая Пруссии, сами по себе никогда не обладали по отношению к немецкому народу большим историческим правом на его раздробление в своих частновладельческих интересах. Но суверенное обладание отдельными частями национального организма, нежели при Гогенштауфинах и при Карле V. Неограниченный государственный суверенитет династий, имперского рыцарства, имперских городов и имперских деревень представлял собой революционный захват за счет нации и ее единства. На меня всегда производил впечатление чего-то неестественного тот факт, что затерявшийся в лесах и болотах граница отделяет нижнесаксонского жителя Альтмарка у зальцведеля от нижнесаксонца в курфюршестве Брауншвекском – Улюхва.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 едва ли нуждается в расширении своей территории. Не подлежит, однако, сомнению, что и в 1866 году материальная сила государства Германского Союза была в распоряжении династий, а не парламентов, и что саксонцы, гановерцы и гессенцы проливали кровь не за немецкое единство, а в борьбе против него. Династии повсюду являлись тем центром, вокруг которого кристаллизовывалось влечение немцев к обособлению в узкие союзы.